Глава двадцать седьмая. «Ну и настырный же ты тип», — пробормотал я, глядя на выходящего из горящего здания мужика. На вид лет сорок, но уже мастер. Из здания он выходил, потому что я его туда и запулил, предварительно уничтожив группу поддержки, с которой он прибыл на место. И есть у меня подозрение, что у него защитный артефакт, иначе сложно объяснить, почему его доспех духа настолько мощный. Не по рангу мощный. Плюс он току в виде огромной змеи, которую он выпускает раз в две минуты, то есть уже дважды, а скоро и в третий раз выпустит». «Я верну членов королевского рода, ублюдок!» — выкрикнул он. «А ты сдохнешь! Вы все сдохнете!» «Да-да, конечно», — вновь пробормотал я и сделал рывок, приблизившись к нему вплотную. «Вообще он не первый мастер, который сегодня нас атакует, но реально самый настырный». в основном, конечно, за счет своей живучести. Но предыдущие два умерли быстро и... довольно болезненно. Сначала я их измотал, а потом херану накрыл огромным огненным шаром черного цвета. Вопили они так, что даже я морщился. Не люблю такое. Если уж убиваешь, то делай это по возможности максимально безболезненно. Ну да ладно... Помимо мастеров из охраны были и среди членов королевского рода серьезные бойцы, но за пару минут до появления наших вертолетов их ликвидировали крысы. Охрану тоже попытались, но те доспех духа держали. В общем, среди убегающие родни короля было восемь мужчин, из них четыре старика и четверо взрослых. Среди этих восьмерых находился и единственный виртуоз в их роду очень, ну очень старый человек, плюс двое мастеров. По итогам пленения выжили лишь двое ветеранов, закрывающих своими телами женщин и детей. Выжило бы больше, но учителя решили сражаться. Наверное, и оставшиеся мужики бросились бы на нас, но, увидев нашу схерану подавляющую мощь, решили не лезть на рожон. Вообще, у меня есть два ультимативных суперприема, которые 99 из 100 помогут мне выиграть бой. Высший уровень голоса и уход в подпространство – К сожалению, эти суперприемы не без минусов, причем существенных. Голос я не могу использовать по психологическим, так сказать, причинам. Это просто жутко. Я не могу объяснить словами то, что ощущаю при использовании голоса на максимуме. Но это край как жутко. Как будто само мироздание облили кипятком, и оно покрывается волдырями, внутри которых сидит нечто. Плюс это самое мироздание истончается, кричит, вопит благим матом. Это такой трэш. В общем, если я и буду им пользоваться в бою, а в тренировках не буду точно, то только в самых критических ситуациях. И то. В сражении с древним, например, у меня и мысли об этом не было. Я даже не вспомнил, что могу сделать нечто подобное. Забыл, если по-простому. Второй суперприем – это уход в подпространство. Ситуация с ним похожа. Им я тоже не хочу пользоваться, но уже по причине физических ощущений. Их также сложно описать словами. Самое близкое определение того, что я чувствую, это хождение по грани. Как будто вся моя суть висит на волоске, после обрыва которого я распадусь на субатомы. Про постоянную боль и говорить не стоит. Хотя нет, стоит. Это ж трындец, как больно. Опять же, боль — это просто слово. И я не знаю, как мне передать тот уровень дискомфорта, который я ощущаю в подпространстве. Уровень и разновидность. Я в жизни через многое прошел, и жгли меня, и резали, и пули телом ловил, и легкие от нехватки воздуха разрывались, и последствия от чрезмерного количества скольжений не раз испытывал, и коленкой об угол тумбы бился. Но ну, пространство это, блин, какой-то новый вид боли. Его, с одной стороны, можно терпеть, а с другой — нет. Как уже было сказано, я не знаю, как это словами описать. В итоге мы приходим к тому, что суперприемы у меня есть, но использовать я их буду только в очень опасных и критических ситуациях. Нифига не в этой. Сейчас, глядя на своего противника, я чувствую себя настолько спокойно, что даже о ерунде всякой думаю. Например, они попробовать ли мне этого мастера мечом забить? А если бить во время рывка? Способность напитывать меч своей энергией, сила, так еще и скорость, если это все совместить... то как минимум мастер должен очень быстро сломаться. Одна беда — меч жалко, подарок Такусима как-никак. А с тренировочными катанами паршивого качества вряд ли что-то получится. Но на будущее надо хорошенько обдумать, как провернуть такую атаку. С другой стороны, я мастера и кулаками забить могу. Это и привычнее, то есть ошибок, которые могут подставить меня под удар, не наделаю. Ладно, в любом случае сейчас лучше на бой сконцентрироваться. Оказавшись рядом с противником, я нанес два хука, подбил колено и добил апперкотом. А потом как-то на автомате вдарил по нему толчком, из-за чего он вновь улетел внутрь здания. Благо не успел далеко уйти от двери. Ну а мне что-то не хотелось заходить в горящее, заполненное дымом помещение, так что, сделав рывок назад, начал закидывать строение сферами давления. План был обрушить здание, хотя бы его переднюю часть, только вот не вышло почему-то. Последняя сфера чисто случайно угодила вынырнувшего из пламени и дыма мастера, из-за чего его унесло обратно. И смех, и грех. И что мне теперь? Все же идти внутрь? Оглянувшись в сторону, где находились наши вертолеты, я вздохнул. Добить его надо. Не дай бог он добежит до нас, когда мы будем подниматься в воздух. Не хотелось бы отбиваться от атак бойца его уровня, находясь в вертолете. Неудобно и опростоволоситься можно». Защитить я смогу только одну вертушку, вторую защитит Хирано, а что с третьей делать? И вот когда я уже собрался сделать рывок вперед, строение сложилось, как карточный домик. Самое интересное, импульса смерти я не почувствовал, хотя чувство разума подсказывало, что мастер именно там, в доме. Теперь у меня и не было иного выхода, кроме как возвращаться. Не раскапывать же его, чтобы добить. Но оно и к лучшему, сам он тоже не раскопается. Добежав до вертолетов, застал Хирану, стоящую перед толпой женщин и детей, и объясняющую им что-то на филиппинском. Подойдя к ней, встал рядом. Лисица лишь покосилась на меня, еще минуту и пятьдесят восемь секунд что-то вещала. Под конец она разделила их на две группы и указала на вертолеты. «Сюда целая толпа народу спешит», — заметила она, наблюдая, как пленники забираются в машины. Наши бойцы при этом тоже разделились на две части. Одна контролировала подходы, а вторая — пленников. «Да, я тоже чувствую», — ответил я. «Но они не успеют». «Надеюсь», — хмыкнула хирано. «Стоит также упомянуть, что по изначальному плану мы должны были отправиться на операцию с подавителями, но так как все произошло слишком быстро, доставить их не успели. Один из них находился у Добрыкина, второй — у отряда «Темной молнии». Но не ожидал я, что король попытается эвакуировать свою родню настолько рано, а их у себя постоянно было бы слишком нерационально. После того, как пленники расселись в два вертолета, мои бойцы погрузились в третий. Домой мы с Хирану возвращались в разных вертолетах, контролируя захваченных людей. Ушли идеально. Не было никаких проблем. Да и вся операция прошла на удивление идеально. «Так», — обратился я, к сжавшимся друг к другу людям». Только единственное здесь мужчина старался показать присутствие духа время от времени, произнося что-то успокаивающим голосом. Говорил я, к слову, на английском. Херану вам лекцию прочитала, но выскажусь и от своего лица. Никто не собирается вас убивать. Опасность вам грозит только в случае попыток бежать. Поэтому хотя бы ради своего рода не делайте глупостей. «Ради рода мы должны умереть вообще-то!» проскрипела какая-то старуха. Нет, поймал я ее взгляд. Это ради страны вы должны умереть, а ради рода жить. Не путай. На это старуха поморщилась, но промолчала. А если я прямо сейчас ударю по кабине пилота? спросил мужчина спокойным голосом. Твоя смерть важнее наших жизней. Бей! вздохнул я. У меня еще один вертолет с пленниками. Сам же я выживу, на этот счет можете не волноваться. «Ну, а если не собираешься, то хватит хорохориться». После моих слов захныкала одна из девочек лет восьми. «Не плачь, дорогая, пожалуйста», — начала ее успокаивать сидящая рядом женщина. «Ты должна быть сильной. Все будет хорошо, я обещаю». Говорила она на филиппинском, так что я нифига не понимал, разве что отдельные слова, но, судя по тону, девочку именно что успокаивали. Относительная тишина продлилась недолго, так как вслед за первым ребенком начали плакать и другие. ну а взрослые, бросая на меня испуганные взгляды, начали их успокаивать. «Ну и чего ты своей бравадой добился?» — посмотрел я на мужчину, после чего обратился к остальным пленникам, чуть повысив голос. «Так, дамы, повторю еще раз, вы слишком незначительны, чтобы с вашей помощью влиять на решение короля, поэтому я не собираюсь причинять вам вред, так что успокойтесь сами и успокойтесь своих детей». «А ты?» — посмотрел я на мужчину. Лучше молчи, иначе я тебя выкину. По поводу того, что они слишком незначительны, я, конечно же, немного приврал. Но немного, так как для моих целей и требований они и правда незначительны. Возвращались мы не на передовую, а в балер. Именно там я приказал обустроить помещение для пленных. Давно еще приказал, так как операция изъятия разработана не вчера. Естественно, в тех помещениях установлены блокираторы Саймона, человеческий аналог артефактов подавителей. В Балере нас уже ждали, поэтому мне не нужно было контролировать процесс обустройства пленных, я просто дождался их высадки из вертолета, перекинулся парой слов с командиром охраны спецтюрьмы и отправился на базу близ Гапана. Пусть спонтанно, пусть раньше срока, но операция изъятия началась. А значит, мы стали еще на шаг ближе к победе. Кента и Кагуцутивару Фумики уже три часа бродили по району, в котором работал филиппинский виртуоз, но тот всякий раз умудрялся исчезнуть за несколько минут до их прибытия. Это раздражало, но поделать они ничего не могли. Вот и в этот раз, упустив неуловимого противника, два старика зашли в разгромленную кофейню, дабы отдохнуть и дождаться очередного появления вражеского виртуоза. Естественно, именно в кофейню они зашли не просто так. Пусть Кента и не питал особых чувств к кофе, но выпить стаканчик в спокойной обстановке был не против. Правда, глянув на рабочее место бариста, где этот самый кофе и готовили, решил уже было, что не судьба. Однако Кагу Сутивару удивил. Глядя на быстрые и четкие движения соратника, Кента пришел к выводу, что Фумики не в первый раз работает с подобными аппаратами. «Прошу». Поставил тот перед Кентой стакан с кофе. Вон там сиропы, если вы хотите, добавьте что-нибудь по вкусу. Спасибо, кивнул Кента. Я лучше так. Не люблю сахар. А я вот люблю, вздохнул Фумики. Но возраст твердит, что он вреден. Это да, пробормотал Кента и сделав глоток, продолжил. Возраст он тот еще болтун. Зануда скорее, поправил его Фумики. «Кстати, Кента-сан, не расскажете, о чем вы разговаривали с Синзи перед началом контрнаступления филиппинцев?» Но вот и до него очередь дошла. Цуцуи уже успел пожаловаться на кугусу Тивару и его настырность. Теперь ему отдуваться. Следующим, наверное, будет Фудзивара. «Сам не пойму», — пожал плечами Кента. «Вроде о погоде, о финансах, но... Странно это. Зачем нас собирать для этого?» — Вот как, — пробормотал Фумики, после чего сделал глоток кофе. — И правда странно. — Не подскажете, погоду какой страны вы обсуждали? — А вот это уже опасно. Детали они не обсуждали, и поймать их на лжи будет довольно просто. — Я вас очень уважаю, Кагуцутеварусан, — посмотрел на собеседника Кента. но допрашивать себя не позволю. «Нет, — Нет-нет, не подумайте лишнего, — поднял одну руку Фумики. — Я ни в коем разе не допрашиваю вас, даже не думал. Прошу прощения, если невольно заставил вас так думать. Просто подобные мелочи могут быть важны для понимания ситуации. Еще раз прошу прощения. — Все нормально, Фумики-сан. У меня нет к вам претензий, — кивнул Кента. Ему стоило некоторых усилий, чтобы не улыбнуться. Все же приятно, когда высокомерные, как у Сутивару, суетятся и извиваются. Легкий намек на то, что хорошо бы все-таки ответить на вопрос, Кента проигнорировал. «Благодарю», — кивнул Фумики, сделав очередной глоток кофе. «Получается, Синзи пригласил главу клана Ухаяси для пустого разговора?» «Какой же он настырный!» Кента все же сдержал вздох Надеюсь, что кто-нибудь сейчас забежит в кофейню и сообщит о появлении вражеского виртуоза. Вряд ли, пришлось признать Кенти. Иное мнение слишком глупое. Выскажи он его, и Кагу Цутивару сразу бы понял, что его обманывают. Значит, Кента что-то знает. Значит, есть какая-то подоплека. Но Хаяси встретился с Синзи до нас. Скорее всего, тему, ради которой сюда приехал глава клана, Они обсудили заранее». «Хорошо», — кивнул Фумики. «Но в таком случае он позвал вас ради своих каких-то целей и ничего не объяснил? У Хаяси, думаю, не трудно было немного посидеть и поболтать ни о чем. Он все равно там уже находился. Но вас-то в город что, просто так выдернули?» Вот так закладки на неприятие с недоверием и делаются. «Мол, смотри, вас, уважаемых людей, используют и ничего не объясняют». Будто вы просто камешки в го. Причем это не утверждение, это вопрос типа, ну, задумайся над этим. А лучше давай задумаемся вместе, что немного нас сблизит. Но тут Кагуцутивару сам себя перехитрил. Кенто ведь знает, что Синди так не поступала, значит и закладка Кагуцутивару именно что закладка. Понятное дело с попыткой добыть больше информации, ведь Кента сейчас может либо начать оправдывать парня, либо выбалтывать мелочи в попытках понять ситуацию вместе с Фумики. Кстати, ошибка его собеседника означает в том числе, что сам Кагузутивару уже верит в версию ничего не значащего разговора. И вроде бы надо промолчать, перевести разговор на другую тему, согласиться в конце-то концов. Но Кента не удержался. Не хотелось ему, чтобы этот высокомерный тип успокаивался. — Возможно, вы и правы, — произнес он, после чего сделал глоток кофе. — Как у Цутевару сам. — Возможно. Но кое-что вы все же упустили. — И что? — изобразил Фумики удивление. Вновь глотнув кофе, Кента коротко произнес. — Нас прервали. И судя по отсутствующему взгляду, который был у Фумики пару секунд, он и правда забыл о данном факте. Ведь если подумать, то их и правда прервал авианалет филиппинцев. То есть парень просто не успел перейти к чему-то важному. «И правда», — произнес Фумики тихо. «Ну и отлично». Кента был собой доволен. Ничего не сказал, при этом вновь возбудил в Кагуцу-Тивару любопытство. Пусть теперь Синзи дергает. Кента знает парня и его не любовь к прощению своих обидчиков, а Кагуцутевару его точно чем-то обидели. даже если бы и простил, признаваться, что ничего не говорил им о Юкаях, в то время как другим все рассказал, не самое лучшее решение низка Кагуцутевару. Эти точно затаят обиду, только уже не покажут ее. «Кстати, надо бы намекнуть об этом Синзе. Он, скорее всего, и так понимает, но лучше перебдеть. И да, лучше не намекать, а прямо сказать. Заодно и пояснить, зачем он сам эту тему поднял. Но его к демонам, этого мальчишку. Порой он слишком много думает и может из пылинки намека создать гору интриг. Устанешь потом доказывать, что не пытался его использовать». Гапан пал. Случилось это достаточно неожиданно, так как противнику еще было куда отступать. Фактически весь центр города был под их контролем, не считая небольшие щели, в которые вклинились наши силы. В общем, я думал, что филиппинцы еще пару раз отойдут к центру. Но нет, сдались. Понять их было можно, шансов победителей дождаться помощи не было, при этом умирали бойцы их родов. Армейские подразделения мы практически уничтожили, да они и сами вначале бросали вперед именно солдат вооруженных сил Филиппин. И мне их жаль, если честно. Опять основной удар на себя взяли бесправные простолюдины. Короче, к концу осады остались исключительно аристократы и их слуги. В немалом количестве стоит отметить. Несмотря на то, что основные силы сдались... В городе еще сидели отдельные группы бойцов, которые решили сдохнуть, но сдохнуть с честью, так что в данный момент мы проводили зачистку территории, перегруппировываясь. Часть наших сил выступила вперед, кто-то ушел на разведку, а кто-то уничтожал те группы противника, что посылала столица для атаки кланов Хоккайдо. Их было не сказать, что много, но диверсанты филиппинцев сильно раздражали. Так что лучше пусть они сражаются с такими же группами, чем обстреливают наши колонны. Нашлось дельце и для меня. Пришлось ехать в центр города для приема капитуляции одного из отрядов местного аристократа. Если бы не количество людей под его началом, его бы просто задавили. А так было проще выполнить его требования и позвать лидера альянса. Старикам Кояма и Кагусутивару он почему-то не доверял. Наверное, потому что эта парочка была на них зла из-за того, что так и не поймала виртуоза, оказавшегося как раз тем самым главой отряда. В общем, съездил, обговорил условия сдачи, принял от старого филиппинца его саблю и поехал обратно. Но на полпути приказал остановить машину, так как увидел в окно занятный магазин. «Серьезно?» — произнесла шедшая позади Хирану. «Оружейный магазин?» «Магазин холодного оружия», — поправил я ее. «Ты сейчас как классический мужик, которого привлекают всякие опасные железки», — ворчала она у меня за спиной. «Да брось, интересно же!» — ответил я ей, даже не оборачиваясь. «Целый магазин разных мечей и без охраны». «Воришка мелкий!» — вздохнула Херану. Магазинчик был небольшой, но достаточный, чтобы вместить в себя несколько десятков различных мечей. Плюс прилавок с ножами, плюс прилавок со снаряжением, плюс прилавок со всякой мелочевкой, не относящейся к холодному оружию по типу констоваров и батареек. Бродя по этому магазину, я постоянно ловил себя на мысли, что вот этот меч выглядит прикольно. Или «Вау, надо забрать!» Реально, как мальчишка, дорвавшийся до сладкого. Разнообразие мечей тоже впечатляло. И тебе катаны, и тебе восточные сабли, и тебе европейские мечи от простого одноручного меча до фламберга. Последний вживую мне не понравился. И вот на третьем кругу мне в голову пришла занятная мысль. «Слушай, Хацуми...» Обратился я к облокотившейся на прилавок с кассой лисицы. «Я тут подумал. Обычный меч довольно плох против доспеха духа из-за того, что ломается быстро. А что, если мечей много? Сама подумай. Моя сила плюс напитка внутренней энергии, хм, плюс рывок, то есть скорость. Удар будет, что надо. Опять десятков мечей в подпространстве — это около сотни ударов, которые я нанесу очень быстро. Да блин!» На мастера и двадцати будет достаточно. На мой вопрос Херану зевнула, а я в очередной раз порадовался, что это моя женщина». «Руками ты все равно нанесешь больше ударов?» — ответила она. «Количество тут важнее качества». «С чего бы?» — удивился я. «Удар мечом с применением рывка будет раза в три сильнее». «За два рывка ты нанесешь два удара мечом», — ответила она лениво. «А руками?» Ну, не знаю, восемь? По-моему, математика на стороне кулаков. «Если место будет удобное, — задумался я, — то промежуток между двумя рывками будет минимальный. В этом случае два удара мечом по времени будут равняться пяти ударам кулаком. Два на 3 равно шесть, а это больше, чем пять. Ты в тактике своего боя лучше разбираешься, но, как по мне, это бред, — пожала плечами Хирану». Ну, не совсем бред, но в целом я с ней согласен. Любопытно, конечно, попробовать, но в реальности лучше не чудить, а сражаться привычным способом. Жаль, со стороны такой стиль боя выглядел бы довольно брутально и пафосно. «Ну и ладно», — буркнул я, — «но мечи я все же заберу. Из вредности. Да и вообще, часто вам выпадает шанс помародерить целый магазин. Прикольно же». «Лучше бы ты манипулирование энергии качал, тогда и мечи были бы в тысячу раз эффективнее». «Что?» — замер я со снятым с прилавка с кеметаром. Правда, почти сразу убрал его в подпространство. «О чем ты? Я ж не бахирщик и не маг. О какой энергии ты говоришь? О молнии?» «Твоя молния», — усмехнулась она, — «это просто техника, а я тебе немного о другом говорю». «И о чем?» — убрал я в подпространство очередную саблю. «Энергия Синзи, произнесла она таким тоном, словно ребенку что-то объясняет. «Ты сейчас застрял на физическом уровне. Пора сделать следующий шаг». «На это я уже действительно растерялся». «Не понимаю», — произнес я, нахмурившись. «Можешь с самого начала». «С самого?» — хмыкнула она. «Тогда тебе придется выслушать лекцию с упоминанием кучи непонятных терминов. Вообще странно». Ты же ведьмак. У вас понимание своей силы изначально внутри сидит. Ты бьешь по физическому телу, так? Так, согласился я с ней. Ну а теперь учись бить по энергетическому, продолжила она. Ведьмаки, если что, именно энергобойцы. Физика для них всего лишь первый этап. И опять я ничего не понял, пришлось мне признать. Что значит бить по энергии? Как это вообще возможно? Типа тепловую энергию разрезать, кинетическую «Электрическую?» «Демоны Синзи!» — закатила она глаза. «Бахирную!» «Или магическую?» «Да, в общем-то, и электрическую. Ведьмаки — это ожившая жуть для любого, кто состоит из энергии хотя бы на треть. Как они богов, по-твоему, убивают? Почему, думаешь, Йока и ведьмаков так боятся? Человек проткнет мне грудь мечом, и я всего лишь разозлюсь. А если это ведьмак сделает, я умру». Я слишком заморочен наукой и простой человеческой реальностью, где невозможно разрезать энергию. Даже после многих лет в этом мире, где со мной происходило воистину разное. Но Херану права. Богов простым мечом не убьешь. «А как же магия на основе силы воли?» — спросил я. «Это ведь энергия. Но что-то я с доспехом духа до сих пор мучаюсь». «Это не совсем энергия», — вздохнула она. Син, я умаюсь тебе объяснять различные понятия, чтобы потом объяснить с их помощью, что такое концепция. Скажем так, доспех духа – это сила воли, поддержанная энергии. Вам, ведьмакам, разрушать подобные действительно сложнее, но далеко не невозможно. Причем я знаю целых два способа. Первым пользуешься ты, бьешь по физике, нарушая концентрацию противника. А еще можно бить по энергии, развеивая ее, чтобы осталась одна лишь сила воли. «Последнее не понял», — заметил я. «И не поймешь без специального образования», — усмехнулась она. «Ладно», — произнес я задумчиво. «Отложим в сторону силу воли. Как понять, почему ты бьешь? В смысле, как бить по энергетике?» «Да откуда ж мне знать?» — вздохнула Хирана. «Синзи, никто не расскажет тебе о силах ведьмаков и как ими пользоваться. Разве что другой ведьмак». «Но ты ведь довольно много знаешь об этих силах», — заметил я. «Об их наличии», — поправила она. «Я без понятия, как ты, не используя ману или бахир, умудряешься бить из рук молнией или нарушать все физические пределы человеческого тела, перемещаясь с нереальной скоростью. Но о самих способностях знаю. Знаю твою примерную скорость или силу твоей молнии. Но если меня спросят, как ты это делаешь?» — покачала она головой. Я задумался. Мне нужна была зацепка, хоть какая-то. Думал о своей молнии. Это ведь энергия. Вспоминал, о чем говорил Алвир. Он, к слову, больше в какую-то совсем основу основ лез, причем больше психологическую. Но да, проскакивало у него подтверждение слов Хирану. Что-то вроде того, что Бахир — это энергия мира, и когда ты станешь сильнее, Бахира юзеры тебе на один зуб будут. Если ведьмаки уничтожители всего энергетического, туда. будут, собственно, как и боги. Но, блин, как мне по энергии бить? В чем разница ударов по физике и энергии? Хм, слушай, красавица, а в чем разница между стихийным покровом и стихийным щитом у бахирщиков? Вроде и то, и то энергия, но щиты я далеко не сразу разрушаю, а стихийный покров с одного удара сношу. В принципе же одно и то же. Не-не-не! улыбнулась она, покачав пальчиком. Разница между ними колоссальная. Стихийный покров. Ох, даже не знаю, как тебе без основ-то все объяснить. — задумалась Хирано, даже руки под грудью скрестила. Провокаторша. Мне попроще, попросил я. Да ты иначе и не поймешь, пробормотала она. Если я начну оперировать такими понятиями, как хуань-пи и энергии-ти, ты окончательно запутаешься. Ну смотри. Любое живое разумное существо и часть неживого разумного состоит из двух частей – физической и энергетической сути. Если для детей, то из тела и души. А вот ученые выразились бы гораздо мудренее. Для всех остальных буду объяснять на примере человека. Так вот, для всех остальных энергии и физика в человеке неразрывно связаны, это как с водой. Человек на 60% состоит из воды, но никто же не говорит, что он вода, правильно? Так же и с энергией, только сложнее, добавила она. При этом физическая часть человека очень плавно перетекает в энергетическую, очень плавно. И на определенном этапе часть его энергетики настолько связана с физической составляющей, что ее принято называть физической энергией, точнее хуаньпи, но в простонародье физическая энергия. Вроде как уже энергия, но все еще немного физика. И это у всех так, и у бахирщиков, и тех, кто никакой энергией не пользуется. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу, стихийный покров — это Хуа... Физическая энергия, замешанная на бахире. В то время как стихийный щит бахир, то есть полноценная энергия с примесью физической. У бахирщиков без Хуанпи. А, неважно. У бахирщиков почти все техники имеют примесь Хуанпи. Просто потому, что система создания и использования бахира к вам пришла от древних. Почему древние использовали Хуанпи, я не знаю. Из-за этого, кстати, человеческие бахирщицы чуть слабее бахирщиков. У вас, мужиков, Физическая масса больше, соответственно и мышц больше, как итог хуанпи тоже. Точнее у вас более насыщенная хуанпи, но это уже к ученым. Ну и подводя итог, у тебя чудовищный удар по физической составляющей человека, в том числе и хуанпи, так что стихийный покров под твоими ударами слетает на раз. Но ну, а стихийные щиты это в основном энергия, точнее структурированная энергия. Все равно Мудрено не удержался от шутки. «Да куда уж проще!» — возмутилась Херану. Впрочем, даже возмущалась она сексуально. Явно провоцирует. «Как-нибудь!» — дернул я плечом. «С нами, мужиками, желательно максимально проще. Мы ваши женские намеки не понимаем». На это она весело фыркнула, хоть и старалась удерживать возмущенное выражение лица. «Может, у тебя есть совет хоть какой-нибудь? Как мне, блин, эту гребаную энергетику качать?» Не энергетику буркнула она, а манипулирование ею. Пусть так, вздохнул я. Син закатила она глаза. Я тебе только что рассказала о стихийном щите. Как по мне, идеальный тренажер. Бахирщиков у тебя в подчинении уйма. Пусть создают щиты, а ты их разрушай. Думаешь, я этого не делал, ответил я чуть иронично. Я думаю, нахмурилась она в раздражении и похоже настоящим. что ты эти щиты тупо долбил кулаками. Сильнее, слабее, быстрее, медленнее. Попробуй их пальцами расцарапать. Не знаю, слюной растопить. Используй разные методы. Экспериментируй. Щит — это классическая энергоструктура. Лучше и не придумаешь тренажера. — Как скажешь, — покачал я головой. — Слушай, Син, — прижалась она ко мне неожиданно. — Мужчина ты мой. Может, пошалим? Вон, смотри, какой уголок удобный. Нас там и с улицы никто не увидит. а с куполом тишины и не услышит платье запасное у тебя в подпространстве есть можно не сдерживаться это да херано в какой то момент не удержалась и так и стала использовать меня как носильщика. о она даже хвост показала его весьма приятно тискать когда я сзади М -м -м. по твоему приобнял я ее видя руку по талии вниз я настолько дикий что мне придется лезть под про Я замер, уставившись ей в переносицу, под пространство. Это ли не манипулирование энергии, заодно и пространством и немного мирозданием, частичкой мироздания, манипулирование, разрезание, рука, меч, энергия, кулак, рука, разрезание, пространство, что везде, вокруг. Словно туман, пух, плотный и жидкий. Протянуть руку, но не касаться. Или касаться. Син? Что такое пространство? Как именно я его разрезаю? Разрезаю ли? Может, продавливаю? Передо мной уже никого не было. Херану умничка отошла в бок и чуть назад, не мешая мне думать. Впрочем, в тот момент я совершенно не обратил на это внимания. Все мои мысли крутились вокруг взаимодействия с пространством. Что это? Пленка? Многослойная пленка? Некая жижа? Изначально нас учили, что скольжение — это суперскорость. Настолько быстрое, что само время и пространство нас теряло. То есть. То есть, я ничего не рву и не режу. Но. Стоп. Наши учителя тоже, как и я, думали категориями науки и логики той логики, что царствовало в нашем мире. Тысячи теорий и ни одной подтвержденной. А может, все проще, сомневаюсь, что человеческое сознание. не сошедшего с ума человека, способна осознать суть пространства и подпространства. Тем более, что наши ученые, похоже, были во многом неправы. В общем, может, все версии правильны? Я ведь ведьмак. Просто выберу ту, что мне удобнее. Не надо ограничивать себя наукой. Пусть моя теория будет научно-фантастической. Лишь бы работала. Срать на энергию. Хоть простую, хоть физическую. Хоть магическую. Есть только один вид энергии, который роляет, и это моя внутренняя энергия. Она поможет мне с фантастической частью, а с научной поможет разум и воображение. Да будет так. Грань между обычным пространством и подпространством всего лишь пленка. И мне надо этой пленке коснуться. Выдвинув правую ногу вперед, я поднял руки, принял стойку и резко ударил. Вау! «Прикольно», — произнес я офигевающе. «Словно по натянутой полиэтиленовой пленке засадил. Толку ноль, но главное — чувствую». «Ты чего руками машешь?» — спросила Хирану. «Да я тут...» — не знал я, что сказать. Просто ощущений было гораздо больше, чем мыслей. «Боги!» — покачала головой Хирану. Вы, ведьмаки реально фактор неопределенности. Направляешь вас, путь показываешь, советы даешь, а вы в итоге все равно идете своим путем. От «Отсуми», — произнес я без эмоций. «Что?» — чуть напряглась она. «Мне нужно сбросить напряжение», — ответил я. На что она сделала жест рукой, который я уже хорошо знаю. Купол тишины. С этого бы и начинал.